Глава 29. Вивиан Бокер Мойс, Индиан Маунт, Миссисипи. Май 2013. Я нажала кнопку на мобильнике, чтобы посмотреть, который час, и с досадой бросила аппарат обратно на ночной столик. Была глубокая ночь, но я снова не спала, и это не могло мне нравиться. На протяжении уже нескольких часов я ворочалась на простыне сбоку на бок, пыталась считать овец и слонов, но так и не смогла отвлечься от воспоминания фотографии, на которой был запечатлен неизвестный ребенок с колечком на пальце. Надоедливая, словно комар, мысль, что когда-то я уже видела этот снимок, не давала мне покоя. В конце концов, я поняла, что с надеждой на крепкий здоровый сон придется расстаться и, сев на кровати, включила лампу на столе. Некоторое время мой взгляд блуждал по комнате в поисках чего-нибудь, что помогло бы занять мои мысли, пока не остановился на книжных полках, которые, насколько я успела заметить, пустили не по дням, а по часам. Книги брала клоа а я была так рада, что она наконец-то начала читать, что не решилась даже напомнить девочке общеизвестное правило. Прежде чем берешь чужую вещь, нужно спросить разрешения. На самой нижней полке, впрочем, никаких книг не было с самого начала. Там пылились старые фотографии, некоторые в рамках, некоторые без. Даже не глядя, я могла бы перечислить большинство из них. В частности, на полке хранились снимки Томи в бейсбольной форме, бейсболом он увлекался в старшей школе и даже входил в сборную графства а также фото его собаки, которая была у него в детстве. Она умерла от старости, когда я была еще маленькой. Для Томи это стало настоящей трагедией. С тех пор он и слышать не хотел о том, чтобы завести новую псину. Были там и наши с Трипом фотографии, сделанные на последнем звонке в младшей школе и на выпускном балу в старшей. Трип был моим официальным кавалером на обоих мероприятиях но исключительно потому, что кандидатов на это место было слишком много, поэтому только пойдя на выпускные с трипом, я могла бы танцевать и кокетничать со всеми мальчиками подряд. Сейчас, вспомнив об этом, я невольно поморщилась. Обнаружила я на полке и наше с Томи детское фото, где мы в купальных костюмах позируем на пляже в Белоксе. Томи на нем было лет 12, я же выглядела совсем крохой поэтому не было ничего удивительного в том что я не помнила ни фото ни даже поездки на пляж увидела я его только когда убирала на полку фотографию в широкополой панаме которую я нашла в сарае с инструментами когда пыталась реанимировать сад кроме шляпы на бабушке было набивное ситцевое пластье с цветочками и старые но вполне приличные закрытые босоножки никаких перчаток Бутси никогда не надевала их для работы в саду, утверждая, что ей, мол, необходимо прикасаться к растениям голыми руками, чтобы лучше понять, чего они хотят и в чем нуждаются. В детстве я в это верила, да и как было не поверить. На фотографии Бутси держала в руках один из своих призовых помидоров, такой большой, что современные селекционеры обзавидовались бы а на заднем плане стояли высоченные подсолнухи размером с тележное колесо каждой. Их головы были повернуты в сторону солнца, совсем как у загорающих на пляже девчонок. Честно говоря, я совершенно забыла о подсолнухах, а ведь Будси их очень любила. Любила окружать себя их яркими, жизнерадостными соцветиями. Сколько я себя помнила на столе в кухне, а иногда даже в гостиной всегда стояли в вазе желтые и оранжевые подсолнухи. Ботти утверждала, что эти цветы с самого утра настраивают ее на бодрый лад. «Надо будет спросить о Томи, подумала я, — «вдруг у него где-то есть семена подсолнухов? Впрочем, если нет, купить их большой проблемы не будет». Немного сдвинувшись к краю кровати и вытянув шею, Я сумела разглядеть на полке фотографию, о которой только что вспомнила. Даже в полутьме я ясно различала миловидное, еще молодое лицо и любящую улыбку Ботси. Потом я увидела ее глаза и вздрогнула. Несколько минут я сидела неподвижно, думая, что мне почудилось. Потом встала, достала с полки снимок и поднесла его к свету лампы, чтобы рассмотреть получше и сравнить фотографии из библиотеки. Даже в неярком свете настольного светильника лица Бутси и неизвестного ребенка показались неидентичными. Естественно, с поправкой на возраст. Возраст, впрочем, не имел большого значения. Когда-то я читала, что размер глаз у человека практически не меняется от рождения до смерти. То есть и у ребенка, и у взрослого Глаза должны быть одинаковыми. Сейчас передо мной лежало блестящее подтверждение этой теории. Правда, у моей бабушки кожа вокруг глаз была покрыта морщинами, и все же я ни на секунду не усомнилась, что на обеих фотографиях запечатлен один и тот же человек. Стараясь ступать как можно тише, я спустилась на первый этаж, держа в руках фотографию ребенка. Мне посчастливилось вовремя поймать дверь, прежде чем сквозняк успел с грохотом захлопнуть ее позади меня и не налететь на тумбочку в прихожей, которой не было здесь в моем детстве. Наконец я добралась до гостиной, включила верхний свет и пару настольных ламп, а потом достала из шкафа несколько старых альбомов с фотографиями, которые скопились у Бутси за всю жизнь. В самых старых альбомах фото вставлялись в специальные полукруглые прорези или проклеивались бумажными ярлычками, благодаря чему заглянуть на обратную сторону снимка и прочесть то, что там написано, было сравнительно легко. Более современные альбомы были так называемыми «магнитными», хотя на самом деле снимки в них засовывались под пленку, удерживающуюся с помощью клейкого слоя. За много лет клей высох, так что теперь достать снимок, не повредив его, было практически невозможно. Впрочем, недавние альбомы интересовали меня в значительно меньшей степени, тем более, что они больше чем наполовину были заполнены фотографиями, на которых я и Томи представали перед фотографом с разными стрижками, зубными брекетами разных систем, с разнообразным расположением прыщей на лицах. Пока мы были маленькими, Бутси буквально не выпускала из рук фотоаппарата, и наших снимков в альбомах, и не в альбомах тоже, было чересчур много. Пожалуй, если бы эти альбомы рассматривал посторонний человек, у него могло бы создаться впечатление, будто мы с братом росли круглыми сиротами, поскольку никаких взрослых на фотографиях не было. Я, однако, помнила, что где-то в самых старых альбомах Должны быть фотографии Будси в детстве. И действительно, среди множества страниц с портретами людей, которых я не знала, мне попались один-два снимка Будси, где она стояла рядом с высоким, красивым мужчиной с грустным взглядом. Это был ее отец и, следовательно, мой прадед. Фотографии Будси с матерью в альбомах не было, но меня это не удивило. Я помнила, что она погибла в тот же год, когда моя бабушка родилась. Страницы я листала довольно быстро, пока не наткнулась на пустой разворот в самой середине одного из самых старых альбомов. На сером картоне остались даже ярлычки, с помощью которых фотографии когда-то были приклеены, но самих снимков нигде не было, хотя я перевернула альбом и несколько раз встряхнула. Судя по невыцветшему следу на одной из страниц, исчезнувшее фото было почти такого же размера, как и снимок из библиотеки. Положив альбом на колени, я попыталась просунуть уголки фотографии под ярлычки и нисколько не удивилась, когда размер в точности совпал. Увы, о том, что за снимок был когда-то на странице напротив, мне оставалось только гадать. Но окончательно я убедилась, что не ошиблась, только когда перевернула страницу и увидела фотографию, на которой был изображен тот же самый ребенок. Правда, запечатленный немного в другой позе, чем на снимке из архива. Но это был тот же самый ребенок. Даже одежда на малышке была та же, и я решила, что эти фотографии были сделаны в городской фотостудии в один и тот же день. Ну да, конечно, вот и кольцо с колечком, надетое на пухлый короткий пальчик. Так вот, откуда у меня ощущение, будто кольцо мне знакомо. В детстве я десятки раз перелистывала этот альбом, я видела это кольцо и в то же время не видела. Потом я о нем забыла и вспомнила только тогда, когда Трип показал мне кольцо, которое он извлек из могилы. Оно подстегнуло мою память, но не настолько, чтобы я смогла вспомнить сразу. Осторожно приподняв снимок, я прочла надпись на обратной стороне, хотя уже знала, как зовут этого ребенка. Буси Вокер Ричмонд. Интересно, подумала я, возвращаясь на пустую страницу, как и почему один из портретов Бутси попал в газетный архив, и что было на втором снимке. Аккуратно поместив фото в альбом, я закрыла его и убрала на место, а сама свернулась на Софи у окна, подобрав ноги. Глядя в светлеющее небо в ожидании утра, я незаметно для себя уснула и не видела, как начал стремительно разоветь восточный край небосвода. Стоя на коленях на мягкой земле, и поминутно поправляя сползавшую мне на самый нос старую Панаму Ботси, я орудовала совком, размечая будущие грядки. Кэрол скрестив ноги, сидела неподалеку и, держа на коленях второй совок, внимательно наблюдала за моими манипуляциями. Кло с книжкой на коленях устроилась в одном из садовых кресел и читала нам вслух к ксерокопии статей, сделанные для нас миссис Шипли. Прислушиваясь к края уха к ее чтению, я потянулась к кружке с остатками кофе, стоявшей на крышке шляпной картонки, которую Кло повсюду таскала с собой. За утро это была уже моя четвертая кружка, однако свежей и бодрой я себя не чувствовала, хотя после бессонной ночи проснулась довольно поздно. С Томми, которого я собиралась попросить воспользоваться его лупой часовщика, и попробовать прочесть гравировку на запечатленном на фотографии кольце, я, естественно, разминулась. Теперь он должен был вернуться только поздно вечером, и надо признаться, что эта вынужденная задержка не добавила мне хорошего настроения, тем более, что виновата в ней была я сама. а Кажется, я нашла, о чем ты могла бы написать в своей колонке! — завопила Кло, размахивая ксерокопиями статей. «Это настоящая сенсация!» Не вставая с колен, я кое-как разогнула затекшую спину и повернулась к девочке. «И что же ты нашла?» «Ты знала, что президент Кеннеди был убит!» Сначала я решила, что Кло шутит, но отбросила эту мысль, когда увидела выражение ее лица. Взгляд у нее был такой, словно она только что узнала, что Джастин Бембер — это девушка. «Да, я что-то такое слышала», — призналась я. «Так вот, когда об этом передали по телевидению, один чувак упал мертвым, представляешь? Наверное, он был настоящим фанатом». «Ну и что?» — внезапно вмешалась Кэрол «Когда об этом услышал мой дядя Эммит, с ним случился инсульт. После этого он до конца жизни подволакивал ногу». С этими словами... Мать вонзила свой совок в землю и повернула именно так, как я ей показывала. «Ты помнишь?» – мягко спросила я. «Помнишь времена, когда Кеннеди был президентом?» Кэроллин уставилась на торчащую из земли ручку совка, словно не знала, что делать дальше. «Когда его убили, это действительно было очень печально. Настоящая трагедия. Я услышала про убийство на автовокзале». «Мы были там с Джимми!» Она улыбнулась, словно только что выиграла приз на каком-то шоу, Первый из участниц, припомнив имя и фамилию давно забытого политического деятеля. Об этом передали по радио и по телевидению тоже. Многие пассажиры плакали. Я это точно помню. «А ты помнишь мой выпускной? Помнишь, как я поднималась на сцену, чтобы получить аттестат, Она наступила на подол собственного платья и едва не свалилась. Кэрол ставилась на меня пустым взглядом, и ее улыбка поблекла. «А помнишь, как на шуточном голосовании большинство моих одноклассников решили, что я обязательно буду знаменита? Помнишь?» Я услышала шорох карандашного грифеля по бумаге. Эта клоа быстро-быстро записывала на полях статьи то, что она только что услышала об убийстве Кеннеди от моей матери. «Теперь мне придется использовать это в моей колонке», — поняла я и помрачнела еще больше. Я ревновала мать к ей воспоминаниям о тех местах и временах, где было убийство Кеннеди, но не было меня. Ревновала к парню по имени Джимми, который совершенно очевидно играл в пьесе о ее прошлом куда более важную роль, чем я. Проходной, эпизодический персонаж второго или даже третьего плана. На мгновение мне пришла в голову абсурдная мысль, что раз моя собственная мать не помнит никаких событий из моего детства, значит, никакого детства у меня не было, и я себе его просто вообразила. «А вот еще кое-что интересненькое, Вив!» — не успокаивалась Кло. Помнишь, мистер Монгомери рассказывал о знаменитом Близмэне, который так хотел стать лучшим в мире гитаристом, что продал душу дьяволу? Так вот, в статье говорится, что это произошло совсем недалеко отсюда, как раз на перекрестке 61-го и 49-го шоссе в окрестностях городка с отстойным названием Кларксдейл. Я думаю, нам нужно съездить туда и сделать несколько фотографий. Я едва слышала, что она говорит. Все свои силы я направила на то, чтобы глотнуть воздуха, наполнить им свои опавшие легкие. Но каждый вдох давался мне с великим трудом и болью от осознания того, что меня забыли. Заменили меня воспоминаниями о людях, которых я никогда не видела и не знала. В панике я подумала о своей сумочке, куда я еще вчера полезла за ручкой. Она шла завалившуюся за подкладку маленькую белую таблетку. Выбрасывать я ее не стала. Тогда я не знала, почему, но сейчас мне стало ясно. Я оставила ее именно на такой случай, как сейчас, когда мне срочно до отчаяния, до боли понадобится забвение. Вот сейчас... Сейчас я встану и... Нужно только придумать какой-то предлог, чтобы ненадолго подняться в спальню. Принять одну таблетку — секундное дело, зато потом все будет хорошо. Одна таблетка, и я забуду все с той же легкостью, с какой умела забывать моя мать. «Это для твоей колонки!» — донесся до меня обрывок фразы Кло. «Кстати, мне тоже придется что-то писать? Или ты хочешь, чтобы я занималась только поисками и подготовкой материалов?» Я слегка откашлялась. «Я пока не знаю, но все равно спасибо». Выдавила я, погружая пальцы в землю и стискивая их изо всех сил. Мне срочно нужно было за что-то уцепиться, за что-то надежное и вечное. Прикосновение успокоило меня. В руках у меня была только земля, но на мгновение мне показалось, что я сжимаю теплые пальцы бутси. Я улыбнулась Клое и сказала, «У тебя очень хорошо получается с материалами. Я даже думаю, от этого может быть двойная польза. Но сейчас тебе придется заняться кое-чем другим, а именно естественными науками. Тебе ведь надо готовиться к школе, ты не забыла?» Девочка застонала в голос. «Только не заставляй копаться меня в земле! Там червяки и бактерии, и мало ли что еще! К тому же она грязная!» «Да, земля грязная, но я же не прошу тебя ее есть. От тебя только требуется выкапывать совком маленькие ямки, опускать в них семена, а потом закапывать. Я разметила вот эту часть грядки специально для тебя, чтобы ты могла посадить растения так, как тебе хочется». Демонстративно вздохнул. Клоу отложила статьи и встала. «Я буду работать с Каролин», — заявила она. «Поскольку мы новички, а ты профессионалка». «Так будет честно!» «А я и не знала, что у нас соревнования!» Заметила я, не в силах скрыть свое удовлетворение. Кажется, в клон начал понемногу просыпаться нормальный ребенок. «Отец говорит, что вся жизнь соревнования, и того, кто пришел вторым, никто никогда не помнит!» «Отлично!» Я прикусила губу, чтобы ненароком не высказать все, что я на самом деле думала о Марке, и о его наставлениях. В таком случае получите. И я вручила ей семена, которые мне дал Томи. Это лимская фасоль. Замечательно вкусная штука, особенно в тушеном виде. Семена нужно сажать на глубину двух дюймов на расстоянии четырех-шести дюймов друг от друга, потому что лимская фасоль любит простор. Землю я уже приготовила, несла компост и удобрения, поэтому я не желаю слышать никаких жалоб что ты испачкалась и так далее. Клони довольно нахмурилась, но я продолжала, как ни в чем не бывало. Каждый день я буду тебе показывать, что нужно делать, чтобы твои растения были здоровыми и крепкими. Многое будет зависеть и от погоды, так что тебе придется освоить самые разные операции. Между прочим, они называются агротехникой. Кора сказала мне, что вы будете вести дневник живой природы, В него-то ты и будешь записывать свои наблюдения и все, что ты делала на огороде в тот или иной день. Мешочек с семенами Кло взяла с тяжелым вздохом, всем своим видом показывая, что покоряется неизбежному. Однако я заметила, что к бороздам, которые я провела по земле, она приглядывается не без интереса. «В сарае есть еще один совок», — сказала я. Можешь его взять, но лично мне кажется, что такие маленькие посадочные лунки гораздо проще делать пальцами. Проще и быстрее. Впрочем, если ты боишься запачкаться…» Тут мы обе посмотрели на Кэрол Лин, которая по-прежнему стояла на коленях перед своей ямкой, словно не зная, что делать дальше. «Ты все сделала правильно!» Сказала ей клос интонациями, которые я слышала у нее очень редко. Присев рядом с моей матерью, она положила ее руку на рукоять совка, а потом накрыла сверху своей ладошкой. «А теперь давай вместе! Вот так!» Она нажала на совок, повернула и откинула землю в сторону. В результате в грядке появилась идеально круглая лунка глубиной около дюйма. Клора раскрыла мешочек, Кэрол Лин не спеша, выбрала буб, первые три она почему-то забраковала и положила обратно, зато четвертый ей сразу чем-то понравился и опустила в лунку. Также вместе они засыпали лунку землей и слегка уплотнили. — Не следует слишком утрамбовывать землю, — сказала я. — Ростки, которые появляются из семян, очень нежные, и им будет трудно пробиться к свету. Ну, вот и все. Теперь тебе остается только ждать и надеяться на лучшее, потому что все, что зависело от тебя, ты сделала. Как будто мы мамочки, а это наши маленькие детки. Неожиданно поддакнула Кэролин ясным и чистым, как у ребенка, голосом, и Клора смеялась. Я не слышала, как она смеется уже несколько лет, и невольно замерла. Похоже... На моих глазах только что произошло маленькое чудо. «Ты права!» — сказала Кло. Их взгляды встретились, и они улыбнулись друг другу. Я не выдержала и отвернулась. от Отчего-то мне стало грустно, и в то же время я была довольна. У Кло по-прежнему находилось по десятку возражений буквально на каждое мое замечание, но я видела, что она меняется, она уже изменилась. Пожалуй, пребывание в Индиан-Маунт пошло ей на пользу, но отнюдь не благодаря мне, а благодаря тому, что здесь у девочки было куда больше возможностей проявить сострадание. Пока Каролин и Кло возились с первой лункой, я успела посадить целых четыре баба, но заострять на этом внимание я не стала. Что бы там ни утверждала Кло, это было вовсе не соревнование. Несмотря на жару, мы трое работали вместе почти полтора часа. Клои и Каролин без слов мурлыкали мелодию к песне «Пересмешник». Откуда ее знает Клоя понятия не имела, но подозревала, что и тут не обошлось без Хейли или ее матери. Потом за домом хлопнула дверца машины, и я прислушалась. — Это, наверное, томи сказала я и встала. — Я сейчас вернусь. Мне нужно поговорить с ним насчет фотографии. На обратном пути я принесу вам из кухни холодного лимонада». И, отряхнув колени, я на затекших ногах похромала в обход дома, вместо того, чтобы пройти его насквозь. Сделала я это чисто машинально. В свое время Бутси слишком часто повторяла нам с Томми, что земля должна быть в саду, а не в комнатах. Едва свернув за угол, я с удивлением увидела на нашей подъездной дорожке не одну. А сразу три машины. Первым стоял пикап Томи, за ним машина шерифа, и последним был форт трипа Сам Томми только что вышел из хлопкового сарая, очевидно, он вернулся раньше, а я даже не слышала, как он подъехал, и смотрел на гостей. Судя по выражению его лица, он был удивлен не меньше меня. «Добрый день, мисс Мойс!» Обращаясь ко мне, шериф приподнял шляпу, как требовали южные традиции. «Надеюсь, я вас не побеспокоил? Мне нужно потолковать с вами еще раз, поскольку покойница, как мы теперь знаем точно, приходилась вам родней». «Конечно, шериф». Я кивнула, гадая, какую именно информацию он надеется от меня получить. Все, что я знала, я ему уже рассказала. «А ты-то что здесь делаешь?» Спросила я Трипа. Я тоже рад тебя видеть. Невозмутимо отозвался он. Я приехал, чтобы отпраздновать одну весьма очень удачную сделку. Только что я выгодно продал дом, который, как мне казалось, вообще никто не купит. Кроме того, сегодня никто не умер, а это значит, что я совершенно свободен. Как ты смотришь, если мы втроем съездим к озеру подкова и искупаемся? Заодно я могу научить клу ловить рыбу. Думаю, кора зачтет это как занятие по природоведению. Или по математике, если только Клосс умеет сосчитать, насколько рыб я поймаю больше, чем ты. Это мы еще посмотрим, кто поймает больше. Отрезала я. Что ж, я не против. Правда, как раз сегодня Томи собирался прокатить девочку на тракторе и рассказать о пестицидах, но... Томми, который подошел ближе, услышал мои последние слова и покачал головой. «Мне придется заново засеивать почти тысячу акров», — сказал он. Сеялка опять сломалась и уложила семена не на ту глубину. К счастью, для мая еще достаточно прохладно, так что даже новые семена вполне могут дать кое-какой урожай, если только удастся быстро починить сеялку. Я вернулся-то только потому, что мне понадобился кое-какой инструмент, которого не оказалось у меня в машине. Я кивнула, припомнив, как дядя Эммин говорил нам, что большую часть своего времени фермеры тратят на ремонт машин и механизмов, поскольку починить забарахливший агрегат часто бывает проще, чем найти деньги на покупку нового. Томми истолковал мое молчание по-своему. «Ничего, если все будет нормально, на будущей неделе я возьму клос с собой, когда полечу опрыскивать хлопчатник от вредителей. Насчет самолета я уже договорился». «Значит, едем на рыбалку», — сказал Трип и потер руки. «Маленькая мисс Клои не заметит, как мы превратим ее в настоящую южанку!» «Желаю тебе всяческих успехов!» С иронией заметила я и фыркнула, представив себе Кло в черной футболке с портретом Мерлина Мэнсона в коротеньких джинсовых шортах и ковбойских сапогах, облепленных навозом. Я, однако, уже заметила, что девочка перестала подводить глаза черным. Это началось после того, как однажды утром Прямо за завтраком Кэрол Лин неожиданно перегнулась через стол и, не говоря ни слова, принялась стирать лайнер с лица Клоу влажной салфеткой. С тех пор девочка не пользовалась своей любимой косметикой, но я не знала, сколько времени пройдет, прежде чем она вспомнит о том, что черная подводка — это круто. Впрочем, в последние недели ее время было полностью заполнено школьными занятиями И разного рода заданиями, которые предлагала ей Кора. А я всячески поддерживала, так что Кло было нелегко выкроить хотя бы 10 минут, чтобы сесть перед зеркалом и от души раскраситься. И все же в глубине души я подозревала, что она перестала краситься, потому что это не нравилось Кэрол Лин. Подозревала и не без горечи вспоминала свои многочисленные попытки объяснить Кло, что подобный грим ей не идет. И что красится подобным образом вульгарно. В ответ на все мои увещевания, девочка лишь враждебно смотрела на меня из-под лобья и продолжала изводить тонны туши и сотни карандашей, выводя вокруг глаз черные круги. Почему же тогда она послушалась Кэроллин? Или лекло было нужно, чтобы о том, о чем говорила я, сказала ей чья-нибудь мать. У меня кое-что есть для вас. — сказала я, поворачиваясь к шерифу. — Я собиралась сама вам звонить, но прежде я хотела показать эту вещь брату. — В этом смысле получилось очень удачно, что вы оба сегодня здесь. — Может быть, вы пока подниметесь к Томи в мастерскую? — добавила я. Я подойду через минуту. С этими словами я бросилась в дом и, ворвавшись в свою спальню, схватила фотографию Бутси я так волновалась, что на обратном пути едва не сверзилась с лестницы и чуть-чудом успела схватиться за перила. Через минуту, как и обещала, я уже стояла на пороге часовой мастерской брата. Трое мужчин сидели вокруг верстака на зеленых школьных стульях, напоминая гулливеров в стране лилипутов. Похоже, подумалось мне, мы все здорово выросли с тех пор, как закончили школу. А может быть, это школьный совет в целях экономии закупил стулья поменьше. Когда я вошла, все трое поднялись. Три поступил мне свое место, а сам принес из угла трехногий табурет и с опаской его оседлал. Я поблагодарила и села. «Откуда у тебя еще два стула?» — спросила я Томми. Когда я была в мастерской в прошлый раз, стул здесь был только один — Да и брат, рассказывая мне, как он ему достался, употреблял единственное число. Томми ответил, старательно отводя глаза. Кэрри дала. Она сказала, у нее есть пара лишних. Мол, она схватила их из жадности, когда раздавали школьные имущества, но они ей не пригодились, поэтому, если они мне нужны, я могу приехать и забрать. А когда ты приехал, она пригласила тебя поужинать, потому что у нее чисто случайно нашелся лишний кусок мясного рулета и несколько кукурузных лепешек. Сказал шериф Адамс и подмигнул мне. Лицо Томми, и без того обожженное солнцем, покраснело еще больше. Мне просто нужны были стулья. Трип выпрямился, и табурет под ним опасно скрипнул. Вот как? — весело переспросил он. — А разве не ты согласился тренировать бейсбольную команду младшей Лиги, в которой занимается маленький Бо? — Хотел бы я знать, ты хоть раз брал в руки мяч с тех пор, как закончил школу? Томми посмотрел на часы. — Мне пора возвращаться, хлопок ждать не будет. Давайте займемся делом, и я поеду. — Так уж и быть. Я протянула фотографию Бутси шерифу. Вчера моя мать нашла этот снимок среди уцелевших материалов городской библиотеки, которые мы разбирали на общественных началах. Здесь запечатлена моя родная бабка, которая родилась в 1927 году. Насколько я понимаю, в библиотеку фотография могла попасть из архива какой-то газеты, когда редакция перебиралась в меньшее помещение и хранить архивные материалы стало негде, пояснила я. Не исключено, что когда-то этот снимок был использован в качестве иллюстрации какой-то газетной статьи, но какой, я пока не знаю. Нам она еще не попадалась. Я хотела, чтобы шериф сам заметил кольцо на пальце ребенка, и он меня не разочаровал. «Это то же самое кольцо, что Трип нашел в могиле?» — спросил он, пристально глядя на меня. «Либо то же самое, либо его вторая половина» поскольку кольцо, скорее всего, наборное. На фотографии букв не разобрать, вот почему я подумала, что, быть может, Томми сможет прочесть слова, если возьмет свою самую сильную лупу. Брат поднялся и, взяв у шерифа фотографию, положил на верстак, потом щелкнул какими-то кнопками, и из укрепленных под потолками ламп на столешницу хлынул поток голубоватого света. Открыв один из ящиков, Томми достал оттуда что-то вроде обычных очков, но с очень толстыми круглыми стеклами. Приготовив карандаши и блокнот, он надел очки и склонился над столом. Некоторое время он двигал фотографию вверх и вниз и из стороны в сторону. Потом взял в руки и стал смотреть под углом, чтобы не мешали блики света от ламп. Прошла минута, другая. Потом Томми нашарил карандаш и, не глядя, записал что-то в блокноте. В последний раз, посмотрев на снимок, он сдвинул очки на лоб, взглянул на записанный текст, и его брови поползли вверх. А «Абракадабра какая-то!» Я наклонилась над блокнотом, три пошериф тоже поднялись и заглядывали мне через плечо. На бумаге было написано «Я у Эть Бя». «Но никакая это не абракадабра!» Я подняла голову и встретилась взглядом с Трипом. «Это другая половина кольца, парная к той, что была в могиле женщины!» И я прикоснулась кончиками пальцев к буквам, словно так они могли скорее раскрыть мне свою тайну. Шериф Адамс слегка откашлялся. «Если у вашей бабушки была вторая половинка кольца, кто, по-вашему, мог носить первую?» Я буду любить тебя вечно. Эти слова были выгравированы на золотом сердечке, разрезанном на две части. Таким образом, надпись обретала смысл только когда кольца оказывались рядом. И я подумала, что символика этого художественного приема говорит сама за себя. Тот, кто носил одну половинку кольца, не мог бы чувствовать себя целым без обладателя другой половинки. Вот только о ком могла идти речь применительно к Бутсе, у которой, как мы только что выяснили, была эта самая вторая половинка. а мужа? О возлюбленном? О ком? Внезапно я вспомнила, как однажды переводила Кло через улицу за руку. Тогда она была совсем маленькой и еще позволяла подобные вещи. И еще я вспомнила, как впервые увидела моего нерожденного ребенка на экране аппарата УЗИ, увидела крошечный нос и растопыренные пальцы, все десять. «Ее мать!» — проговорила я совсем тихо, и трое мужчин вопросительно уставились на меня. «Я уверена, что в первая половинка кольца была у ее матери», — повторила я громче. «Но ведь она утонула в том же 1927 году, когда родилась Бутси», — удивился Томи. «Та метка от воды в нашей прихожей. Ее не стали закрашивать или заклеивать обоями не только как историческую реликвию, но и в память о матери Бутси. Как бишь ее звали?» Я кивнула. Бутси рассказывала, что мать оставила ее на попечении подруги, а сама попыталась добраться до нового Орлеана, хотя отлично знала, что дамбы прорваны и дорога может быть небезопасной. Саму Ботси всегда удивляла, почему в тот день мать не взяла ее с собой. Вот поэтому ты и не взяла. Наступившую тишину не могло нарушить даже тиканье множество часов. Потом какие-то ходики, на которых Томми еще не успел выставить правильное время, Гулко пробили двенадцать раз, и каждый удар был как удар сердца. «Потому что никуда она не уехала», — проговорил Трип, и я вспомнила, как почти те же слова произнесла Кэрол Лин, стоя над разверстой могилой, в которой больше восьмидесяти лет спала одна женщина, а другая столько же лет гадала, почему родная мать ее бросила. «Значит, вы предполагаете, что это была ваша прабабка?» — уточнил шериф Адамс и тоже достал карандаш и блокнот. «Не припомните, как ее звали?» Я покачала головой. Я никогда особенно не старалась запоминать имена мертвых родственников, как бы часто, будь их не повторяла. Истории, участники которых никогда не войдут на наш порог и не скажут «Привет, Вив!» Не казались мне заслуживающими особого внимания. Да, и то сказать, в те далекие времена все мое внимание было сосредоточено исключительно на моей собственной персоне. Погодите-ка, я, кажется, что-то припоминаю, проговорил Томми, сильно морща лоб. Абегайл? А Или, может быть, Анджелина? Внезапно у меня в голове словно фейерверк взорвался, и я вспомнила ее звали аделаида сказала я твердо аделаида вокер бодан